в горле першила. Стоило ему пошевелиться, как Фейли, откинув в сторону красное одеяло, вскочила со стоявшего рядом с маленьким каменным камином стула. Судя по тому, что ее темное платье для верховой езды было изрядно помято, она провела на этом стуле всю ночь. «Алана сказала, что тебе нужен сон». Перин потянулся к белому кувшину на столике у кровати, но девушка поспешно налила в чашку воды, поднесла к его губам и держала, пока он пил. «Тебе придется полежать дня 2 три пока не окрепнешь». Голос девушки звучал как обычно, но в уголках глаз Перин приметил тревогу. Она явно не договаривала. фейли что что-то не так?» Девушка медленно поставила чашку на стол и разгладила свое шелковое платье. «Нет, все в порядке».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 Перин, не моргнув, выдержал ее холодный, высокомерный взгляд. Пусть не считает, что эти штучки пройдут у нее и с ним. Наконец она тяжело вздохнула. «Ну что ж, пожалуй, ты имеешь право знать. Только учти, что ты все равно останешься в постели, пока мы не разрешили тебе встать. Дело в том, что Лойл и Гаул ушли». «Ушли?» перен растерянно заморгал. «Что ты имеешь в виду?» совсем ушли. Я имею в виду, что они покинули деревню. Часовые видели, как сегодня утром они направились в западный лес. Конечно, никому и в голову не пришло задержать Аильца да Агир. Я узнала об этом меньше часа назад. Вроде бы они что-то говорили о деревьях, о том, как Агир поют деревьям. «Деревьям!» — прорычал Перин. «Это все проклятые путевые врата!» «Чтоб мне сгореть, велел же я ему туда не соваться! Их же убьют, прежде чем они туда доберутся!» Откинув одеяло, Перин свесил ноги с постели и только тогда понял, что он совершенно голый, даже без белья. Но если его намерено задержать таким способом, их ждет разочарование. Он приметил, что вся его одежда аккуратно сложена на стоящем возле двери стуле с высокой спинкой. Рядом со стулом стояли его сапоги, а на вбитом в стену крюке висел топор. Спотыкаясь, Перин добрался до своей одежды и принялся торопливо натягивать белье. «Что ты делаешь?» — воскликнул Фейли. «А ну, марш обратно в постель!» Подбоченись она указала пальцем на кровать, будто собиралась этим самым пальцем загнать его туда. «Они не могли уйти далеко!» — промолвил Перин. «Оба пешком!»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 «Что-что, а следы я читать умею!» Перин улыбнулся, но ее это не утихомирило. «Чего ты добиваешься, дурень волосатый, чтобы тебя прикончили? Посмотри на себя, ты на ногах-то еле стоишь, свалишься с лошади, не проехав и мили!» Не подавая виду, что это стоит ему немалых усилий, Перин встал и притопнул каблуками. «Ходок сам довезет!» — промолвил он. Мне только и надо, что за узду держаться. Я силен, как лошадь, нечего меня запугивать. Накинув кафтан, Перин подхватил пояс и топор и открыл дверь. Фелли тщетно пыталась оттащить его обратно, вцепившись в рукав. «Это мозгов у тебя, как у лошади?» Задыхаясь, закричала она. «Даже меньше!» «Постой, Перин! Ты должен меня выслушать! Должен!» Чтобы спуститься вниз... Надо было преодолеть всего несколько ступеней, но уже первая его подвела. Он запнулся и, не сумев удержаться за перила, кувырком полетел вниз по лестнице, увлекая за собой девушку. Прокатившись по ступеням, они ударились о бочку у подножья лестницы. Она покачнулась, стоявшие в ней мечи зазвенели. Перину потребовалось время, чтобы набрать в грудь воздуху и заговорить.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 «Даже будь ты уже здоров, а это не так. И ты не можешь делать всё сам. Ты понял?» «Что такое? Чем это вы здесь занимаетесь?» В проеме задней двери, вытирая руки от длинный фартук, стояла Марина Алвир. Брови у нее полезли на лоб. «Такой тарарам подняли. Я уж думала, не иначе, как троллоки сюда заявились». То, что эта достойная женщина увидела, исконфузило и позабавило ее. «Ну и видок у нас», — сообразил Перин. «Валяемся на полу общего зала в обнимку. Не равен час решат, что мы здесь целуемся». Щеки Фейли вспыхнули. Видать, ей пришло в голову то же самое. Девушка поспешно поднялась, отряхивая платье. «О, ну прям как троллок, госпожа Алвир. Я ему говорила, что он еще слишком слаб, чтобы вставать. Ему надо лечь в постель, немедленно».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 Он становился упрямым, как мул. У нас двуречи все такие. Мужчины с годами не особенно меняются. Только что ростом выше, а так, те же мальчишки. Если будешь твердить такому, делай то, да делай сё, он, ясное дело, заортачится. Дай-ка я тебе покажу, как надо с ним обходиться. Марин с улыбкой повернулась к Перину, не обращая внимания на его сердитый взгляд, и сказала... «Перин, тебе не кажется, что лежать на моей перине малость поудобнее, чем на полу? Сейчас мы тебя уложим, а я принесу кусочек пирога с фасолью. Ты ведь вчера не ужинал, ты, наверное, проголодался. Дай-ка я помогу тебе подняться». Оттолкнув протянутые к нему руки, Перин встал без посторонней помощи. Хоть ему и пришлось для этого опериться от стенок. Ощущение было такое, будто у него растянуты все связки. «Упрямый, как мул», — так она сказала. Вот уж неправда, такого за ним по труду не водилось. Госпожа Алвир, вели Тихью или Теду оседать ходака Сразу, как только ты поправишься, — отозвалась она, подталкивая перина к лестнице. — Почему тебе еще немного не отдохнуть? — промелывал Фрилли, взяв его за рукав. «Тролоки — тролоки донесся снаружи истошный крик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 Когда он упрямится и дурит, мне следует улещать его сладкими улыбочками. Девушка метнула наперенно взгляд, который никак нельзя было назвать сладким. А потом ни с того ни с сего расплылась в такой умильной улыбке, что он чуть не попятился. «Милый!» — замурлыкала она, застегивая на нем кафтан. «Что бы там ни происходило, обещай, что останешься в седле и будешь держаться подальше от троллоков. «Ты ведь и правда пока не готов сражаться, разве не так? Может быть, завтра ты уже поправишься? Не забывай, что ты полководец, вождь. Для людей ты такой же символ, как волчье знамя. Если они увидят тебя, то воспрянут духом. А посмотреть, как идут дела, и отдавать приказы лучше со стороны, чем находясь в гуще схватки Подняв с пола пояс, она застегнула его на талии перина, аккуратно приладила на бедре топор, и заглянула ему в глаза. — Пожалуйста, обещай, что ты так и сделаешь. Ну, пожалуйста. Она была права. Против Троллока ему и двух минут не продержаться, а против исчезающего и двух секунд. И хоть ему не хотелось признаваться в этом даже себе, но он не продержится в седле и двух миль. Куда уж пускаться в догонку за Лойлом и Гаулом. Эх, Лойл, глупый Агир.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 Если она передумала один раз, то, может, передумать и опять. А ему вовсе не хотелось снова с ней спорить. За лужайкой было полно народу. Жители Эммондова-Луга и окрестные фермеры теснились плечом к плечу, но, завидев переные фейли, люди расступались, давая им дорогу. И опять все принялись повторять его имя в сочетании с прозвищем «Златоокий». Повторяли и слово «тролоки», но, кажется, не испуганно, а удивленно. Со спины ходака Перину было видно, что люди толпились и дальше, за крайними домами, растянувшись до самого чистокола. Опушка леса находилась теперь не менее чем в шестистах шагах от края деревни. Между чистоколом и лесом лежало открытое пространство, усеянное низенькими, почти вровень с землей пеньками. Ближе к краю деревни Люди тесным кольцом обступили Алану, Верин и двоих мужчин. Мельник Джон Тейн, обнаженный по пояс, так было сподручнее рубить лес. Утирал кровь с бока, на котором теперь не было ни царапины. Алана склонилась над другим лесорубом, сидеющим малым, которого Перен не знал. Но когда она выпрямилась, мужчина вскочил и несколько раз подпрыгнул, будто не веря, что ноги его снова держат. И он, и Мельник взирали на Исседай с почтением и трепетом. Люди так плотно сгрудились вокруг Алана и Верин, что даже не могли потесниться, чтобы пропустить ходака и Ласточку. Зато возле Айвана и Томаса оставалось открытое пространство, ибо никто не решался подойти вплотную к свирепым с виду боевым жеребцам. Не час покусают или потопчут. До Томаса Верину удалось добраться без особых хлопот. «Что случилось?» «Троллок! Только один!» Седовласый страж говорил с Перином, но при этом ни на миг не упускал из виду верен да еще и поглядывал в сторону леса. «В одиночку они не очень опасны. Троллоки не умны!» «Хитры, да, но не умны!» «Лесорубы прогнали его прочь, хоть он и пустил им немного крови!» Из-за деревьев появились девы, бегущие с обернутыми головами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 «В миле двух за нами». Голос ее звучал спокойно, но темные глаза возбужденно поблескивали. Так же, как и серые глаза Чиат. «Я так и думал», — невозмутимо промолвил Томас. «Скорее всего, этот приблудный троллок отбился от своей шайки, решив разжиться едой. Надо полагать, они скоро нагрянут». Девы кивнули. Перин с беспокойством указал на толпу. «Скоро нагрянут». «А здесь только народу. Почему вы не велели ему крыться Ответил ему Айван. «Твои земляки не очень-то склонны слушаться пришельцев, тем более, когда глазеют на Айс Седай. Вот и, пожалуй, сумел бы навести порядок». Перин, однако, был более чем уверен, что уж кому-кому, а верен Соланной, не составило бы труда навести порядок и без него. «Так почему же они...» зная, что с минуты на минуту могут появиться тролоки, ничего не предпринимали и только дожидались меня. Неужто только ради того, чтобы возложить всю ответственность на Таверина? И это было бы слишком просто и слишком глупо. Не хотят же Томас с сайваном или Верин Соланный принять смерть от тролоков, дожидаясь пока Таверин скажет им, что делать». По-видимому, Айс считают необходимым использовать его даже ценой смертельного риска для всех, считая и себя. Но во имя чего? Он встретился взглядом с фейли и та едва заметно кивнула, будто прошла его мысли. Но сейчас задумываться надо всем происходящим не было времени. Обижав глазами толпу, Перин увидел Брана Алвира, Тема Алтора и Абела Коутона, о чем-то совещавшихся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 Перину приходилось кричать. Гомон толпы заглушал его речь. Однако люди, стоявшие поближе, расслышали его слова и притихли. «Троллоки! Тролланки нападут!» Передавалось из уст в уста. И эти слова распространялись, как круги по воде. Кто-то испуганно заохал. Бран заморгал. «Так ведь все к тому и шло, верно?» «Да, мы готовы и знаем, что делать. Разве не так?»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 Мужчины направились кто куда. На первый взгляд смятение только усилилось. «Я пригляжу, чтобы пастухи загнали стада», — сказал Абел Перину и нырнул в толпу. Кен Буе с алебардой в руках пробрался сквозь людской водоворот. Его сопровождали угрюмый хари Коплин со своим братом Дарлом и старый Байли Конгар, спотыкавшийся на каждом шагу, будто уже успел Эля набраться. Скорее всего, так оно и было. Однако из всей компании только Байли держал своего копье так, будто собирался им воспользоваться. Кен приветствовал Перина, прикоснувшись к лбу. Так поступали многие, и юноша всякий раз становилась неловко. Одно дело молодые ребята, а совсем другое взрослые мужчины вдвое старше его самого. — Ты неплохо держишься, — шепнула Перину Фейли. Жаль только, что я и понятия не имею, чего хотят верен и Алана. Пробормотал он. А надо бы знать. На этом конце деревни были установлены две из шести сооруженных под приглядом стражей катапульт. Рамы из бревен, досок и крученых канатов с похожими на огромные ложки, оттягивающимися метательными рычагами. Айван и Томас, сидя на конях, наблюдали, как взводят толстые рычаги. А из внимательно следили за тем, как в эти самые ложки укладывали крупные, фунтов по пятнадцати 20 весом, камни. «Они хотят, чтобы ты командовал», — тихо промолвила Фейли. «Для этого ты и на свет родился». Перин фыркнул. «Он родился на свет, чтобы работать в кузнице. Мне было бы легче, зная я, зачем им это нужно»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 а на поясе имел два колчана. Мальчишки подносили целые охапки стрел, и лучники втыкали их перед собой в землю остриями вниз. Командовал, по всей видимости, Тем. Он выравнивал шеренги, обмениваясь шуточками с каждым стрелком. Бран вышагивал рядом с ним, стараясь приободрить земляков, которые, впрочем, не особо в этом нуждались. К удивлению Перина, Даниил, Бан и другие парни из его отряда высыпали из домов и собрались вокруг него и фейли. Все они были вооружены луками. Странно выглядела эта компания. По всей видимости, Айседа исцелили тех, кто получил самые тяжелые раны, а остальных оставили на попечение Дейс Конгар с ее припарками и мазями. В результате парни, которые вчера еле держались в седле, вышагивали нынче как ни в чем не бывало, а другие, получившие всего лишь легкие раны, прихрамывали,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 мне кажется его велела сделать одна из едай мили аэллин передала его папаше вла но вилнести не захотел вот я и взял вил алсин слегка понурился мне бы тоже не захотелось таскать эту штуковину сухо заметил перрен все расхохотались видимо приняв его слова за шутку через минуту рассмеялся даже вил заостренные копья выглядели устрашающе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 и уже начинало припекать. То и дело из домов выбегали женщины, любопытствуя, как дела. То здесь, то там мужчины порывались сесть отдохнуть, но не успевали они скрестить ноги, как невесть откуда появлялись тем с браном, и гнали их обратно в строй. Байн говорила, что троллоки примерно в миле, ну, в крайнем случае, в двух, от деревни. Обе девы сидели на корточках неподалеку от чистокола и приспокойно играли в ножички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 навстречу ему полетело десятка два стрел самый дальний выстрел не дотянул до цели шагов 100 прекратить вы недоумки с совечьими мозгами заре тем бран вздохнул и вытаращлся удивленно на него некоторые из друзей и знакомых тема заворчали дескать тролоки не тролоки а выслушивать такую брань они не намерены но тем оборвал разговоры «Не стрелять, пока я не подам знак!» И спокойно, словно на них не неслись сотни троллоков, спросил у Перина. «С 300 шагов?» Перин кивнул. «С чего это, тем вздумал спрашивать у него. «Триста шагов. Как быстро может пробежать триста шагов троллок?» Перин ослабил петлю, на которой висел топор. рок трубил, не переставая. Копейщики за рядами кольев Уперли древки в землю И выставили копья вперед Будто заставляя себя оставаться на месте Девы закрыли лица вуалями Лавина троллоков Неудержимо катилась вперед Огромные В полтора человеческих роста чудища С рогами, колыкастыми мордами Или птичьими клювами свирепо завывали Они жаждали крови Пять сотен шагов четыре. Троллоки неслись словно кони, уже растягиваясь цепью. Неужели девы не ошиблись? Их всего пять сотен. Казалось, их тысячи и тысячи. «Готовьтесь!» — скомандовал Тэм. И разом поднялись две сотни луков. Парни, толпившиеся возле перина, в подражение старшим поспешно выстроились в несколько рядов под своим дурацким знаменем. Три сотни шагов. Перин уже различал уродливые морды, искаженные злобой и яростью. Различал так ясно, будто они были в ярде от него. «Стреляй!» — скомандовал Тем. Натянутые тетивы щелкнули одновременно, словно гигантский кнут. Следом послышался стук деревянных брусьев об обтянутой кожей бревна. Сработали катапульты. На троллоков дождем посыпались стрелы, и множество чудовищ повалилось на землю.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 Так вот, зачем Айсседай возились возле катапульт. Он рассеянно подумал о том, что может случиться, если, заряжая катапульту, кто-нибудь уронит такой камушек. Снова, снова и снова взлетали тучи стрел. Стучали катапульты. Огненные заряды разрывали троллоков в клочья. Но, падая и поднимаясь, рычая и завывая, они рвались вперед. Теперь они были близко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 и умирающих троллоков. Рок умолк. То здесь, то там какой-нибудь троллок поднимался на ноги и опрокидывался навзничь. Несмотря на крики и стоны, Перин слышал тяжелое дыхание окружавших его людей. Каждый будто пробежал десяток миль. У него самого из сердца едва не выскакивало из груди. Неожиданно кто-то громко крикнул «Ура!».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 Пробормотал Перин. Фэльев скинул на него глаза, и он пояснил. Исчезающие должны были предвидеть, что атака не удастся. Посмотри вокруг. Теперь и мне это ясно. Ну а уж они должны были сообразить это с самого начала. Если это все их силы, то зачем они полезли на верную смерть? А если троллоков больше, то почему они не навалились все разом?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 А может, и что-нибудь еще, о чем я не догадываюсь. Но эта атака точно была пробная. Теперь они знают. Страш указал на небо, где кружил одинокий ворон. Обычный ворон спустился бы вниз попировать среди трупов. Птица сделала еще один круг и полетела к лесу. Они нападут снова, но не сразу. Я видел, как два или три троллока удрали в лес. Их рассказы отобьют у других охот соваться под стрелы. Полулюдям придется напоминать им о том, что мурдралы пострашнее смерти. Но атака будет. И наверняка еще большими силами. А насколько большими, зависит от того, сколько безликих прошло путями и сколько они привели троллоков. Перин скривился. «О, свет! А что, если их тысяч десять?» «Маловероятно», — промолвила подошедшая Верин. Она рассеянно поглаживала боевого коня Томаса. свирепый жеребец стоял смирнёхонько, словно пони. Во всяком случае, сейчас это маловероятно. Я думаю, что даже отрёкшемуся не под силу благополучно провести путями большой отряд. Один человек рискнёт погибнуть или впасть в безумние прежде, чем доберётся до ближайших врат. Но, скажем, тысячи человек или тысячи троллоков, скорее всего, привлекут мачиншин в считанные минуты. Он и нагрянет, кокосы налетают на мед. Скорее всего, они перемещаются отдельными отрядами, в 10-20, от силы 50 троллоков, и между этими отрядами поддерживается определенный интервал. Мы, конечно, не знаем, сколько таких шаек они проводят и как часто. Скорее всего, в путях они несут потери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 и уложу в постель. «Да у меня и в мыслях такого не было!» — солгал Перин, разворачивая ходока спиной к лесу. «В конце концов, — размышлял он, — один человек и Агир могут незаметно пробраться в горы. Это возможно, но... Так или иначе, путевые врата необходимо закрыть. Только тогда Эммондов лук можно будет спасти». «Ты же сама меня от этого отговорила, разве не помнишь?» Зная, что они там, он, пожалуй, сумел бы их отыскать. Три пары глаз лучше, чем две, особенно если одна из них — его глаза. А здесь от него все равно никакого толку. Ежели набить его кафтан соломой да усадить на ходака на манер пугала, результат будет тот же. Неожиданно с юга, со стороны старого большака, донеслись пронзительные крики а он уверял что скоро они не сунутся прорычал перин и ударил пятками ходака